Глава шестнадцатая Пару мгновений спустя мне стало недоразмышление о сексуальной жизни нашего Кракена. Она у него какая-никакая, а есть, в отличие от меня. Это жутко раздражало. Все наши с принцессой попытки уединиться проваливались и мечты мои разбивались бесцеремонным вмешательством разных неприятных мерзких личностей. Вот и приходится изливать свою злость и раздражение на окружающих. Хорошо, что сейчас меня окружают птерозавры. Мечтая о принцессе, я окружил по трупу спинозавра, рубя налетевшую стаю направо и налево. Половина наших дятлов уже полегла, и с каждым выбывшим стая становилась не только меньше, но и слабее. Их умение охота стаи напрямую зависело от количества живых членов стаи и каждый, выбывший, сильно её ослаблял. Теперь приходилось их заменять, нося в ряды птеров настоящее опустошение. Несмотря на свои размеры и силу, в воздухе враги были не слишком ловкими. Неспешно, планируя над водой, они своими зубастыми пастями пытались схватить меня или одного из представителей царствующей семьи, что кружили каждый на своём дохлом спинозавре. Эльфы то и дело исчезали в стелсе, каждый раз легко уходя с линии атак тирозавров. Я тоже вошёл в боевой раж, каждый раз, за миг до атаки, уходя в сторону от челкающих зубов, спарывая пролетающим тером брюха или перебивал хрупкие кости крыльев. Это часто не сносило им и одного процента хитпоинтов, но те теряли управление и часто плюхались после этого в воду, что, если не убивало их, то надолго выводило из игры. Скрытые в лесу эльфы тоже не переставали нам помогать, так что мы смогли бы справиться с ними со всеми, только вот в этом не было смысла». Из-за них мы не могли подготовиться к противостоянию главной угрозе, а она была уже здесь. Трёхрогая травоядная уже вплотную приблизилась к острову, и стали видны новые детали. По его спине скакало сотни уже знакомых нам ящеров. Однако эти были вооружены не только плётками и другим холодным оружием. Половина из них крутилась вокруг непонятной конструкции, назначение которой стало понятно только когда она полыхнула багровым, и в нашу сторону, оставляя чёрный дымный след, понёсся огромный шар огня. Он ревел, раздирая разделяющие нас пласты воздуха и мгновенно испепеляя находящихся на его пути птеров, а затем попал в покачивающийся на волнах труп спинозавра, на котором сражался слышащий. Половину трупа ящера испепелило в секунду. Столб перегретой воды рванулся в небеса, швыряя сломанное тело принца на полсотни метров вверх и в сторону, зашвыривая его в прибрежной джунгли. Я услышал отчаянный скрик Яры, А затем ее смыло накатившим цунами. Мик обжигающая волна докатилась и до меня, сбивая с ног стотонным тараном. Тело закружило в водной толще, лишая понимания, где здесь вверх, где низ, а где право и лево. Пришлось выпустить изо рта пару пузырьков воздуха и по ним определить, где здесь вверх. Приведя себя в вертикальное положение, я стал заположно оглядываться, выискивая Еринку. Но это было не так-то просто. Дело было не только в том, что озерная вода не отличалась хрустальной прозрачностью но и в огромном количестве всякой мелькающей вокруг живности. Десятки набитых нами птерозавров бутыхались в воде, а вокруг них будто гигантские пираньи кружили косяки кистепёрых рыб и другой, не менее экзотической живности. Наконец я её заметил. Видимо, ударом её оглушило, и теперь тело принцессы безвольно опускалось на дно озера. Слава богам, здесь было не слишком глубоко. И спустя десяток грибков и пару зуботычин Отвешенных ошалевшим от количества халявной добычи хищным рыбинам, я добрался до её тела и схватил её на руки, оттолкнулся от дна и устремился к поверхности. Удар в бок застоял хрустнуть ребра, выпустить в крики половину воздуха и чуть не выбил бесчувственное тело из моих рук. Остроносая тёмная тень, похожая на морскую баракуду, развернулась и, открыв пасть, опять устремилась к нам, в этот раз намереваясь оторвать от наших тел кусочек повкуснее. Мигнуло пространство, и рядом с тенью материализовалась русалка. Блеснули два кинжала, входя в пасть рыбине, а та набрала такую скорость, что по инерции сама срезала в себе верхнюю часть черепа. И оставшееся без головы тело больно ткнуло меня нижней челюстью под дых и начало медленно тонуть. Русалка, а вернее русал, показал большой палец и показал им, что нам пора всплывать. До меня наконец дошло, что это Олдрик в своем хвостатом костюме. Мотнул головой и усиленно заработал ногами, всплывая наверх. «Хватайся!» Стоило мне только всплыть на поверхность и вдохнуть невероятно прекрасного кислорода, как солнце перекрыло тень подлетевшего дракара, и рядом со мной в воду упал конец верёвочной лестницы. «Быстрее, хватайся!» Я схватился за перекладину и оглянулся. Зарево над спиной трицератопса вновь разгорелось, и оттуда сорвался очередной гигантский фаербол. «Держись!» — очередной раз завопила Альдия, отклоняя управляющий шест бок. Дракар отлетел в сторону, волоча меня по воде, и очень вовремя. Огненный шар, опаляя нас нестерпимым жаром, пронёсся в считанных сантиметрах от него и врезался в берег, моментально поджигая стоящие там деревья. Я взвалил безжизненное тело на плечо и взлетел наверх. Там был полный разгром. В центре дракара даже валялся труп птерозавра, и некому было его развеять. Майор и Марья Ивановна, стоя за стреломётами, один за другим посылали снаряды и в самого Трицератопса, и в магическую катапульту. Но все без толку. Те взрывались, не долетая до цели. Только сполохи, разгорающиеся в воздухе, показывали, что те прикрыты магическим куполом. С каждым попадающим в купол снарядом сполохи становились всё слабее, что, вероятно, говорило о том, что он постепенно ослабевает. Но так ли это, гарантии никто не даст. А даже если так, то продержимся ли мы, пока он спадёт? Впрочем, после этого останется ещё такая малость, как сам монстр, а как его валить, я не представляю. При таких размерах, да важных внутренних органов, мне оружием не достать даже если я умудрюсь ссадить в него Глефу на всю глубину вместе с рукоятью. Есть пара царь-бомб с зарядом, сопоставимым в сотни обычных. Но, думаю, если взорвать её на теле монстра, большого урона бронированному телу она не нанесёт. Вот если умудриться запихать её ему в пасть... Только вот как это сделать, если я её еле могу поднять? А уж о том, чтобы швырнуть её издалека, и речи быть не может. И остаётся одного как то уничтожить катапульту и постараться удрать от него большой скоростью трицератопс не отличается это у нас может получиться план отступления был утвержден и уже начал приводиться в исполнение пока мы ведем обстрел одновременно стараясь не вылезать далеко из за деревьев растущих на островке и скрывающих нас от ответного обстрела тройка оставшихся в живых дятлов загруженных связками бомб уже подлетали к точке бомбометания третий фаербол устремился к нам в тот же миг, когда дятлы, разжав свои когтистые лапы, отправили в неуправляемый полёт свои взрывоопасные подарочки. Фаербол, гудя преодолел отделяющие его до острого расстояние, врезался в кроны деревьев, мгновенно воспламеняя их, разбиваясь на сотни огненных сгустков и огненным дождём обрушиваясь на дракар. Воздух моментально разогрелся, будто перед лицом открыли створку доменной печи, а прикрывающий нас полок превратился в филиал преисподней. Королева, когда нам его презентовала, упоминала, что он практически не поддаётся огню, морозу и разным кислотам. Но «практически» не значит, что вообще не поддаётся. Поэтому я продолжил погружение под воду, начато ещё только когда фаербол начал зарождаться в ложе странной катапульты. Они погрузились мы в воду и попали под огненный дождь только потому, что я забыл про чёртов аквариум, подвешенный под днищем Дракара. Воды в нём почти не было, а погрузить в воду пустую посудину объёма в объёмах 5 кубов Это не такое простое дело. Наконец, аквариум зачерпнул воды, и мы быстро начали погружаться. Полок зашипел и потух, а мы смогли свободно вдохнуть. Воздух в образовавшемся над нами пузыре быстро охлаждался. Пузырь шёл от борта до борта, поднимаясь над ним почти на два метра. Мне стоять под ним будет легко, а вот не выпрямиться не получится, хотя ему вообще везде тесно. Пока одна часть мозга думала о всякой хрени, Вторая анализировала, что увидели глаза за миг до погружения под воду, а увидели они, как три связки бомб одна за другой падают вниз, и в воздухе расцветают огненные цветы. Ни первый, ни второй не смогли пробить воздушный купол. Смог третий. Равануло, и воздух наполнился грохотом горного обвала, обвала, состоящего из обломков хрусталя. Даже здесь под водой были слышны его отголоски. Купол пропал но своей цели мы не добились, катапульта осталась неповреждённой. Может, не всплывать? Озеро хоть и мелкое, но нас укрыть его глубины хватит. Проплыть под водой и подняться только там, на той стороне озера. Я глянул туда, куда нам надо было плыть, и вздрогнул. Вода там просто кишела разной живностью, и проплыть там будет не так просто. Подтверждая мои выводы, одна из кистепёрых рыбин, будто не заметив воздушного пузыря, Влетела внутрь дракара, сбила меня с ног и защёлкала челюстями, пытаясь отгрызть мне ухо. Вслед за первой залетела вторая, добавляя к навалившемуся на меня грузу ещё один центнер живого, щелкающего челюстями веса. Воздух с писком начал выходить у меня из лёгких, и я из последних сил направил зрачок управляющего амулета вверх. Бабах! Поток дурно пахнущей крови со шмётками потрохов и покрытой чешуей кожи плеснул мне в лицо. Взрыв отшвырнул меня к борту дракара, не слабо об него приложив спиной шва спасибо Марья ивановна кивнула перезаряжая стреломет да эти усиленные стрелы слишком мощные для такой мелкой добычи обе рыбины превратила в фарш одним выстрелом перекрашивая дракар в декорацию к семнадцатой части дума хорошо хоть взрывом корабль наш не разнесло я пошатываясь, поднялся на колени и уставился на трицератопса А там, за время нашего недолгого отсутствия, всё изменилось. Монстр перестал идти к нам, остановился и начал задумчиво оглядываться, поглядывая то вокруг, то на небо над собой, а там было на что посмотреть. Тяжёлые, будто налитые свинцом тучи, набрякли прямо над монстром, кружаясь во все ускоряющемся вихре, бесконечные молнии освещали их изнутри, высвечивая кружащиеся в этом вихре гигантские глыбы. А затем их прорвало, и вниз устремился ледяной поток. Ледяные кристаллы размером от кулака до приличного микроавтобуса сплошным потоком обрушились на спину монстра, в хлам разбивая магическую катапульту, превращая в кровавую кашу скачащих по спине динозавра и ящеров и горной лавиной унося всё это вниз в воду. Так и не сорвавшийся с катапульты фаербол растёкся по спине зверя огненными потоками, прожигая себе во льду пламенеющие дорожки. «Что за... кто?» — начал я, но не закончил. Ноги трицератопса от этого удара подогнулись, Он заревел от боли, но зато его взгляд метнулся к догорающему островку, видимо, он нашёл своего обидчика. Пасть его открылась, и на островок хлынул поток не до конца переваренных водорослей. Те отвратно дымились, да к тому же, кажется, были наполнены какими-то мелкими тварюшками, бросившимся вырезать всё живое на островке. Оттуда раздался один короткий вопль, а потом всё затихло. Похоже, отряд пофига наконец слёг окончательно. Конечно, они и так сделали гораздо больше, чем я надеялся. Однако этого, как всегда, оказалось мало. Ещё бы от пары таких фокусов, как этот поток льда, я бы не отказался. А теперь у нас шансов нет, взрывающиеся заряды только злят эту тварь, не снося ей даже десятой части одного хитпоинта за выстрел. А стрел у нас осталось, кот наплакал. Придётся отступать. «Отходим!» — приказал я, и майор развернул оглоблю, направляя дракар в другую сторону от местного босса. Дракар набрал крейсерский ход и со скоростью 800 метров в час рванул в отрыв. Это что за... Какого хрена? Чего мы еле притемся? чего Чего-чего, можно было и не спрашивать. Пять тонн воды, залившись в аквариум, перегрузили драккар до упора и лишили нас всякого манёвра. Механизма для экстренного сброса этого груза у нас нет, так что... Стоп, машина! Я обречённо махнул рукой. Мы никуда не уходим. Будем мочить этого гада. Я залез в инвентарь и вывалил на борт драккара царь-бомбу, стеклянную сферу диаметров в сантиметров 60 семьдесят сплещащейся внутри неё серебристой субстанцией, похожей на ртуть и намалёванной на её поверхности злобно ухмляющейся рожей. Осталось только придумать, как запихать её монстру в какое-нибудь мягкое, лишённое брони место. «Пахан!» — рядом с дракаром вынырнул Олдрик и призывно замахал руками. «Брось лестницу, а то меня сейчас тут сожрут!» «Стоп! Отставить лестницу!» «А вот и решение. Я довольно потёр руки. Боец, для тебя есть задание!» Надо дотащить до брюха монстра эту хреновину. Я похлопал рукой по сфере и активировать её там. Ты рехнулся! У меня абсолютный стелс закончился. А под обычным я трёх метров там не проплыву. Ты не представляешь, что там творится!» Но я уже представлял. Трицератопс наконец-то полностью показался из-за островка и предстал перед нами во всём своём великолепии. Бронированный титан в полсотни тонн весом, с тремя рогами, каждая длиной с копье конного рыцаря и, судя по свинячьим глазкам, с не слишком добрым нравом. И Олдрик был прав, под воду к нему не подобраться. У его ног вода просто бурлила от различной озёрной живности, жутковатыми силуэтами, то и дело выпрыгивающими из воды. «Я родился!» На этот радостный вопль я даже оборачиваться не стал. С этим воплем каждый раз зарождается Добрыня, ничего нового. Зато у меня сразу зародился новый план. План так себе, но другого нет. Монстр движется на нас, Мы, прикрываясь подаренными эльфом-тентом, на всех парах летим к нему. Огонь не оставил на нем даже подпален, так что можно рассчитывать, что пару атак, чего угодно, он выдержит. Сближаемся на расстояние в десяток метров, и Добрыня швыряет бомбу ему под брюхо. Не знаю, много ли это нанесет урона самому монстру, но думаю, всю живность у его ног вырубит наглухо, по крайней мере, на какое-то время. И тогда Олдрик беспрепятственно сможет добраться до беззащитного мягкого подбрюши зверя и там активировать вторую бомбу. Трицератопс взревел, и в нашу сторону полетела струя наполовину переваренных водорослей. До нас долетели только ошметки. Основная масса обрушилась на Олдрига. Что с ним там стало, я даже представлять не хочу. Я только увидел, как вода зашипела и забурлила вместе соприкосновения, а сотни шустрых крабов, отрыгнутых вместе с водорослями, рванули в воду добивать то, что осталось от нашего роги. Ладно, меняем концовку плана. Я под прикрытием майора и стреломета. Раздался каркающий ополь, и один из немногих оставшихся в воздухе птерозавров спикировал вниз, хватая майора и уволакивая его в своё гнездо. «Ладно, суки! Хрен с вами! Я без всякого прикрытия!» Вода вокруг ног трицератопса перестала кипеть, и в нашу сторону понеслась настоящая волна, гонимая сотнями приближающихся к нам тел. Пришлось опять пересмотреть план. В ответ на наступающую волну за борт полетело два кувшина с эльфийским маслом. Радужные пятна начали быстро расплываться по воде, образуя на её поверхности тонкую плёнку. А я встал у борта, нянча в руках небольшой огонёк. Эффективнее было бы вертеть в руках хорошую зажигалку, как это часто показывают в старых фильмах. Но она без безрыбья и рак-рыба. Хотя данную ситуацию тяжело назвать без безрыбья. Её как раз было столько, что не сосчитать. Живая волна дошла до нас, и вода вокруг дракара буквально взорвалась от сотен выпрыгивавших из неё тел. В тот же миг Я щелчком отправил огонёк вниз. В следующий миг воздух вокруг исчез, сожжённый нестерпимо ярким пламенем. Фонтаны, поднятые выпрыгивающими из воды телами, превратились в брызги расплавленной магмы, как и сами тела озёрных обитателей. Ещё миг, и они падают обратно в воду. А я заворожённо, любуюсь небывалым зрелищем. Окружающая дракар-вода начинает светиться, освещенная изнутри расплывающимися во все стороны сотнями горящих под водой тел. «Ну что ж, первая часть плана выполнена. Не совсем так, как задумывалось, но всё же. К тому же у меня появился идеальный кандидат, который заменит меня во второй части плана». «Говард, шестиногий ты мой осьминог!» «Где ты так долго был?» Я обернулся к поднявшемуся над бортом щупальцу Кракена и замолчал. «Потому что это было не оно. Теперь я это точно видел. Во-первых, это было в два раза толще щупальца Кракена, а во-вторых, у того не было на конце щупалец глаз и зубастой пасти». «Титана Боа. Уровень 220». «Твою мать!» — только и успел сказать я, как тупорылая башка врезалась мне в грудь, отправляя меня на пол. А затем на меня навалился страшный груз. Толстенное тело обвилось вокруг меня, сжимая мягкие тиски и выдавливая из меня воздух и жизнь. Не умер я сразу, наверное, как раз из-за того, что тело змеи было слишком толстым и не смогло скрутиться слишком туго, чтобы перевратить мое не слишком атлетичное тело в фарш. Зато эта толщина вполне позволяла проглатывать довольно крупные предметы, типа целого огра, чем змея немедленно и занялась. Несмотря на всё сопротивление новорождённого Добрыни, она уже успешно заглотила его голову и плечи и глотательными движениями пропихивала его дальше. «Чтоб ты подавилась, козлина чешучатая!» Воздуха, чтобы это высказать, у меня не осталось. Пришлось обругать козлину мысленно. «Всё, это капец!» Кроме лежащей без сознания Еринки, на дракаре в живых никого не осталось. Та уже подаёт признаки жизни, но ей не успеть. Тень Трицератопса уже закрыла солнце и нависла над нами. «Извините, королева требует срочный доклад. Она чувствует, что здесь не всё в порядке и просит отчитаться. Ну что вы молчите?» Между колец Титана Боа показалось грустное лицо Утырка и вопросительно устоялось в мои выпученные глаза. «Всё, что я смог сделать в ответ, это выпучить глаза ещё сильнее». «Я понимаю, что отношения между нами не совсем задались, но вы должны понять, я выполняю поручение. Взор мой стал угасать. Красная пелена начала сменяться чёрной, когда я увидел какое-то смутное движение. Затем щёлкнула тетива стреломёта, и оглушающий взрыв оторвал голову змея. Её тело начало извиваться в судорогах, заливая нас с ног до головы своей чёрной кровью. Обезглавленное тело ещё раз вздрогнуло, сжимающие меня кольца ослабли. Оно начало сползать с борта и с плеском ушло в воду. «Охренеть!» — я бросил благодарный взгляд на Иринку, а затем перевёл его на морду Трицератопса, почти уже нависшую над Дракаром. После объятия удава перероска на большее я не был способен. «Это как-то некультурно. Почему нас постоянно прерывают?» Чёрный от крови утырок протёр глаза, огляделся и ткнул пальцем в царь-бомбу. «Я воспользуюсь!» Не ожидая ответа, он с огромным трудом приподнял шар и исчез. Появился он уже через секунду, но почему-то поверх крови на него налепли еще и обрывки непереваренных водорослей. Итак, его перепачканное лицо склонилось надо мной. Что мне дал жить королеве? Я ничего не ответил, потому что не мог. Мысленно-то я его уже послал раз сто, особенно сейчас, когда его дурная башка перекрывала мне часть обзора на над дракаром башку трицератопса. Это было грандиозное зрелище. Мне отлично было видно каждую деталь, покрытой сеткой лопнувших капилляров глаз, неровности, покрывающих морду броневых пластин, чёрную глотку распахнутой пасти, покрытые кариозными пятнами пеньки зубов, покрытый зелёным налётом и слизью язык, затем пасть ящера с громоподобным щелчком захлопнулась, а глаз скосился к переносице, будто пытаясь заглянуть внутрь своего тела. То, что произошло дальше, можно было бы описать как атомный взрыв с разлетающимися во все стороны потоками огня. Но это была бы неправда. Раздался звук, как будто небесный великан открыл гигантскую бутылку шампанского. Тело Трицератопса мгновенно увеличилось в два раза, приняв шарообразную форму. Пасть его открылась, и на нас спалился настоящий водопад крови, кусков внутренностей и непереваренной еды. Затем тело Трицератопса сдулось, провалилось внутрь себя, как будто внутри, покрытой бронёй оболочки, всё превратилось в однородную кашу. Колонообразные ноги титана подогнулись, и исковерканное тело рухнуло в воду. Над моим погруженным в молотую требуху телом склонилась неузнаваемая под слоями отходов жизнедеятельности фигура утырка. Итак, что мне передать моей королеве? Я только мысленно вздохнул. Боже, это тянет на девять из десяти, по моему личному дерьмометру.